Глава восемнадцатая Чернота душила Стаффу. Ему казалось, что она проникает ему в легкие, ему в душу. Тишина сдавливала все вокруг, нарушаясь только неистовым биением сердца, которое отдавалось в висках. Стаффа попытался пошевелиться и обнаружил, что не может двигать ногами, которые были придавлены спрессованной массой. Под его руками мелко подрагивало крепкое тело Кайлы. Он вдохнул запах ее кожи, и его вдруг пронзило болезненно радостное осознание того, что она рядом с ним. По крайней мере, он не одинок. По крайней мере, судьба не оставила его наедине со своими грехами и чувством вины. «Ты можешь пошевелить ногами?» – спросил он, моля Бога о том, чтобы его голос не дрожал. Он почувствовал, как она напряглась под его руками, и вновь его посетило радостное осознание присутствия рядом одного живого существа, и притом дорогого ему. «Нет», — ответила она еле слышно. «Затем...» «Нас засыпало, да?» «Да». «Нас вытащат? Мы и не умрем здесь?» «Возможно», — пробормотал Стаффа. Все зависит от того, сколько времени у них уйдет на то, чтобы раскопать столько песка и вытащить нас». А еще от того, насколько времени у нас хватит воздуха. Пожалуй, я смогу расшвырять песок и освободить себе ноги, а потом мы вместе откопаем тебя. Они молча работали, освобождая Кайла из-под песка. Затем они переключились на то, чтобы раскидать песок с нижней части его тела. Наконец он рванулся вперед и окончательно влез в трубу. Здесь прохладно, проговорила Кайла шепотом, и после небольшой паузы добавила: «Возьми меня за руку». Он пошарил кругом и наконец наткнулся на ее пальцы. «Сколько нам ждать, как ты думаешь, Таф?» «Часа четыре, может дольше, а воздуха хватит где-то на шесть часов». «Мы находились в центре дюны», – проговорила она и сжала пальцами его руку. «Мы всего лишь рабы. Ройщики рвов работают за много миль отсюда. Боюсь, нас не откопают до завтра». Он грустно хохотнул и вытянул свое тело, радуясь хоть этому. все таки неурочная передышка от зверской работы. «В таком случае, если верить словам Кори, отсутствие свежего кислорода избавит нас от долгого и трудного ожидания смерти». Он услышал, как она судорожно сглотнула. «Я помню его лекции, которые он читал в университете. Когда я была совсем девчонкой, он являлся одним из моих профессоров. Я всегда восхищалась им. У меня дрогнуло сердце, когда я встретила его здесь». «Воздуха нам хватит на больший срок, если мы помолчим». Вскоре в трубе стало прохладнее, вся жара уходила в песок. Она придвинулась к нему ближе, испытывая интуитивное желание чувствовать рядом с собой живого человека. «Не хочу умирать в тишине». Он поднял голову, прислонился к стене трубы и устремил взгляд в окружавшую их адскую черную пустоту. «Мне кажется, я всегда был одинок». «Кроме одного короткого отрезка времени, когда у меня была женщина. Рабыня, которую я освободил». «Что случилось с ней, Тав «Спросила его Кайла, положив его безвольную руку себе на плечи». «Ее выкрали у меня. Вместе с сыном». В его голосе послышалась горечь. «Ее звали Скайла». «Нет, Скайла была мне... Просто другом, но...» Но что?» «Спросила она...» и, не давая темноте поглотить ее вопрос, прибавила тут же. «Думаю, что, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, ты можешь мне рассказать. Все говорит за то, что нам не выбраться отсюда живыми». Но я сам не знал того, как сильно полюбил ее. Он начал было ругаться, испытывая жгучую горечь и боль в сердце, но запнулся на полусловие. Черт возьми, что ему дадут ругательства? Я так ни разу и не признался ей. Я даже... Себе никогда не признавался. Мне стало все окончательно и ясно только тогда, когда я оказался здесь. «Какая она?» – тихо спросила Скайла, кладя свою голову ему на плечо. «Высокая, с очень светлыми волосами». Он улыбнулся в темноту, наслаждаясь теплом, исходящим от Кайлы. У нее удивительные синие глаза. Таких больше ни у кого нет». И вообще, она самая красивая женщина во всем свободном космосе. У нее очень развито чувство юмора, но… оно какое-то необычное. Ее манеры были подчас резкими. Я никогда в этом не разбирался и не понимал. Она умна. Умнее меня, пожалуй. А когда она шутит или смеется, в ее удивительных глазах проявляются дьявольские огоньки. Он покачал головой. Ах, Кайла, я столько хотел для нее сделать, но не сделал. А еще больше мне следовало бы для нее сделать, а я даже не догадывался. Он обнял ее за плечи и прижал к себе, принимая ее тепло и отдавая взамен чувство уверенности. Она перестала мелко дрожать и расслабилась. Тав, ты снова спас мне жизнь, по крайней мере попытался. Почему? Справедливость, прошептал он, вспоминая разговор с Кори. Небольшой кусочек справедливости в несправедливом мире. А возможно, что и воздаяние. Вернее, искупление. Да, это слово точнее выражает суть. «Искупление грехов? Чьих?» «Я ведь...» Он запнулся и закашлялся. Продолжать признание не было духу. «Нет, не здесь. Не сейчас. В последние мгновения перед смертью». Она заслуживает немного покоя и мира в душе. Вместо этого он сказал «Всю свою жизнь я был солдатом и несу ответственность за некоторые ужасные дела. Только сейчас я по-настоящему начинаю понимать, что они зловещие. Искупление за всех тех, кто когда-либо согрешил». Он невидяще уставился в темноту перед собой. Кори был прав. «Очень многим в этом мире есть что искупать». «Мне больше, чем кому бы то ни было. Ты как-то спрашивала меня о моих кошмарах? Столько крови на моих руках, на моей душе. Я был настоящим чудовищем. Инструментом, с помощью которого Бог устанавливал в земном мире необходимое количество несправедливости. Я был инструментом Бога. И претора, добавил он про себя. Он зажмурился. Перед его мысленным взором тут же стали возникать картины прошлого. Особенно много в них было испуганных, окровавленных и погибающих в тягчайших муках людей. Их ужасы, крики раздавались в темноте, не хотели отступать на второй план. Стаффи почудилось, что это его заковывают в ошейник. Впрочем, ошейник-то у него как раз был. И кидают в трюм грузового транспорта, чтобы навсегда увести от жены и сына. От семьи. Снова. Стаффу охватил приступ такой же боли, которую он испытал тогда, в первый раз, когда у него украли крислу. Она поежилась от холода и теснее прижалась к нему. «Ну, знаешь, ни одному человеку не позволено брать на себя тяжесть всех несчастья и страданий в мире. Это прерогатива Бога. Наоборот, ты вполне все можешь свалить на то злосчастное время, в которое мы живем. Наука сделала человеческую жизнь слишком длинной. Существование больше не привлекает тем, что оно коротко и чисто. Время от времени правители людей начинают на стенку лезть от скуки, и тогда они находят развлечения в крови. Ужасно. Мы боролись против этих грязных традиций. Мы наслаждались миром, солнцем, каждой частицей знания проявлением высокого искусства. пока звездный мясник и император не утопили все это в океане крови. Стаффа зажмурился и до боли стиснул зубы. Он готов был теперь молиться на темноту, которая не дает Кайле увидеть его страшное искаженное лицо. Я не потеряла гордости, по крайней мере, с этим и умру, сказала она ему. Я никогда не продавала себя. Меня изнасиловали в первый раз предварительно избив до потери сознания. Я боролась, пока хватало сил. Вообще, это была впечатляющая драка. Кроме того, я стараюсь сделать все для того, чтобы облегчить хотя бы немного жизнь моим друзьям, таким как Пибл и ты. «Хватит! Перестань!» – вскричал Стаффа. Глаза у него были зажмурены, и горчайшее чувство вины и стыда не давало их раскрыть. Его трясло от душевной боли, которая полностью завладела им и которой он не мог управлять. Прошу тебя, он оттолкнул ее и закрыл голову руками. Не мучи меня больше, Кайла. Он почувствовал на своем плече теплое прикосновение ее загрубевшей от работы мозолистой руки. Шш, прошептала она.